Глава вторая То, что в нашу первую встречу она представлялась чужим именем, я вскрыл быстро. А настоящих данных найти не мог. Вообще никаких. Сколько бы ни копали, глухо. И надо же, она сама ко мне пришла. Устроилась в мой ресторан. Прямо в берлогу вошла. Вот это удача. Варвара. Ей идет. Мне еще тогда показалось, что то другое имя ей совсем не подходит. Хотя такой херней никогда не заморачивался. Похуй мне на имена было. «Нахрен этих девок запоминать?» «Но с ней как-то не так все пошло». «Ничего. Это мы исправим. Быстро». «Сядь!» — говорю. Застывает. Но это не надолго. «Извините, правилами запрещено, чтобы официанты...» Начинает она, и теперь голос почти не срывается. Уже себя в руки взяла. Старается. Но так дело не пойдет. Пора ей это понять. «Здесь я хозяин!» — обрываю. «И я решаю, что официантам запрещено, а что нет». Вздрагивает, едва заметно, плечом ведет. А я залипаю. Просто на этом чертовом движении. И приходится резко отдернуть самого себя. Все, блядь, собрался. Чего замерла? Взглядом на нее давлю. Села, живо. Головой мотает. Ну надо же, будет забавно. Не сядешь, значит? Хмыкаю. Нет. Едва губами двигает. А что тогда делать будешь? усмехаюсь, глаз ей отвести не даю. Опять меня бутылкой по башке и баннёшь.